Глава 14. Ирма. Эльс Райс. Как и говорил командор, стилист Ирма пришла через час. Или около того. Появление ее бригады было подобно нашествию саранчи на далеко не маленькую квартиру командора. Сначала мистер Шейн впустил многочисленных помощников. С коробками, чехлами, вешалками, прочими принадлежностями, о назначении которых мне приходилось только догадываться. Следом за ними в облаке сладких духов вплыла красивая женщина в яркой одежде. «Ирма, рад тебя видеть. Спасибо, что откликнулась на мою просьбу». Открыто улыбнулся начальник, обмениваясь дружескими объятиями со стилисткой. «А какая была альтернатива?» «Отказаться и сходить с ума от любопытства? Мне безумно интересно посмотреть на девушку, которая наконец-то покорила неприступного Тома», заявила дамочка, сканируя меня темными глазами. Под этим испытующим взглядом мне стало как-то неудобно. «Ирма, ты смущаешь Лису, прекрати на нее пялиться», Одернул свою подругу шеф и приобнял меня за плечи. «Хорошенькая, и кого нужно вылепить из нашей золушки?» Покоробила меня сравнением странная стилистка. Молчание мне давалось уже с трудом. Очень хотелось послать эту дамочку туда, где солнце не светило. Единственное, что меня сейчас останавливало, это уважение к мистеру Шейну и нежелание его подводить. «Никого из Элли слепить не нужно, она и так прекрасна». «Просто помоги моей невесте подобрать подходящую одежду для официальных встреч, светских выходов, ну и прочее. Ты сама лучше меня знаешь, что нужно каждой девушке. В общем, ни на чем не экономь». «Сегодня в три у меня запланирован дружеский обед со старым приятелем, а вечером нам нужно будет предстать перед корреспондентами, чтобы дать интервью». Заступился за меня шеф. «Даже так? Как интересно!» Передо мной командор Шейн. Или это его двойник?» Глумливо протянула женщина. «Ирма, прекрати кривляться. Лиси непонятен твой пошлый юмор. Не заставляй меня жалеть о том, что пригласил сюда именно тебя». Нахмурился мой начальник. «А кто тут шутит? Томас, которого я знаю уже много лет, имеет эмоциональный диапазон, сравнимый лишь с куском гранита» и не способен проявлять трогательную заботу о девушке. Так что передо мной кто-то совершенно неизвестный. Вот что с мужиками делает любовь. Даже самые циничные и холодные холостяки в один миг превращаются в ласковых и заботливых милашек, хохотнула дамочка, вынимая из модной сумки планшет. — Ну ты и язва, как только Кевин тебя терпит, — огрызнулся шеф. «Не без труда. Впрочем, как и я его. Брак — это дело непростое, хотя скоро вы на себе это почувствуете», — заявила дамочка, чем вызвала у босса тяжкий вздох. «Лиса, не обращай внимания на те глупости, что несет Ирма. Мне нужно заехать в министерство, чтобы уладить срочные дела. Вернусь так быстро, как только смогу», — тихо сказал командор наклонившись практически к самому моему лицу. «Хорошо», — ответила я, стараясь не чувствовать смущения от того, что начальник слишком близко. «Ничего не бойся, веди себя естественно», — шепнул мне на ухо мужчина, а потом быстро поцеловал меня в губы и поспешил уйти. Стараясь не показать своей растерянности от легкого касания теплых мужских губ, я повернулась к Ирме. «Ну что, приступим?» Неизвестно кому, сказала эта странная дамочка. А в следующую минуту меня усадили в удобное кресло, где моими волосами занялся молодой, экстравагантно одетый мужчина. «Я бы не хотела менять прическу. И вообще ничего не хочу в себе менять», уверенно сказала я, недоверчиво поглядывая на острую ножницы в руках парикмахера. «Не беспокойся. Гейл просто подровняет кончики и придаст твоим волосам лоска. Том прав. Тебя не нужно менять. Мы только подчеркнем твою молодость и свежесть». «Кстати, как давно вы с Шейном вместе?» — уточнила у меня Ирма. «Я работаю его личным помощником уже два месяца». «Осторожно», — сказала я, решив пока не врать. «Это понятно». И что-то нашла в нашем угрюмом Томе. Да и он, насколько мне известно, всегда избегал неуставных отношений с коллегами. Так как же так получилось, что ты стала его невестой?» Допытывалась женщина, пока я, откинувшись в кресле, терпела манипуляции с моими волосами. «Это сложно объяснить. Томас удивительный мужчина. Сильный, заботливый, внимательный и целеустремленный. «Ему трудно отказать», — уклончиво ответила я и опять ни в чем не соврала. Насчет внимательного и заботливого я не уверена, но в остальном с тобой сложно поспорить», — хмыкнула Ирма. «Со мной он именно такой», — честно сказала я, невольно вспоминая то, как вчера командор готовил мне ужин и мазал ссадины, оставленные неосторожными прикосновениями Тима. «А как вы познакомились с э, Томасом?» — С запинкой спросила я. «Шейн дружит с моим мужем, Кевином. Они приятели еще со времен учебы в академии. А я знаю твоего жениха более десяти лет и, честно говоря, удивлена. Никогда раньше не видела Тома таким влюбленным. Надеюсь, у вас это взаимно», — с некоторым нажимом произнесла стилистка. «Я не собираюсь вам что-либо доказывать», — огрызнулась я. «А мне и не нужно. И так видно, что ты девушка с характером. Я имею в виду, что ты не похожа на всех этих безмозглых девиц, которые гоняются за мужиками из-за денег и статуса». «Ладно, хватит лирики. Займемся делами. Нам сегодня нужно подобрать тебе минимум пять приличных комплектов одежды». И определиться с тем, что еще нужно заказать. А времени в обрез. И, кстати, зови меня на «ты» и просто «Ирма». Не люблю всех этих церемоний в своем кругу. К моему огромному облегчению сама сменила тему стилистка. Хорошо, Ирма. А почему пять комплектов? Томас вроде говорил о двух. Обед и интервью. Не совсем поняла я математику этой дамы. Поверь моему опыту, с этими командорами никогда не знаешь, где и когда закончится твой вечер. А кроме того, я привезла несколько сногсшибательных ночных комплектов. Поиграла бровями Ирма, намекая на то, что это вещи сугубо сексуального характера. Я уже хотела возразить, что не нуждаюсь в ее помощи при выборе белья. Но женщина тут же добавила. И не спорь. Передай Тому, что это наш с Кевином ему подарок. А дальше? Дальше мне стало не до споров. Бесконечные примерки, процедуры, макияж и снова примерки и укладки. В общем, к моменту возвращения командора я уже была красивой, хоть и немного уставшей. С дизайнершей мы простелись тепло. Она обещала в ближайшем будущем доставить мне все, что может пригодиться в путешествии на Леору. А с меня ушлая стилистка взяла слово, что я обязательно покажу шефу один из тех развратных комплектов, которые насильно вручила мне Ирма.